Глава вторая. Вскоре Бренда появилась снова облаченная в шорты зум из лайкры и спортивный бюстгальтер. Пока профессиональные модели глазели на ее формы, не рост, поскольку многие тоже были под 6 футов, а мышцы, конечности и тугую плоть, Майрон думал, что она выделяется среди них как сверхновая звезда, окруженная газообразными объектами. Фотограф заставлял Бренду принимать рискованные позы, и она определенно чувствовала себя не в своей тарелке. Но Тед ничего не хотел замечать, и, продолжая напрягать мышцы, бросал на нее страстные взоры, исполненные, как ему казалось, безграничной чувственности и сексуальности. Бренда из-за этого дважды прерывала съемку и смеялась ему прямо в лицо. Продолжая втайне ненавидеть Теда, Майрон не мог не заметить, Насколько Брэнда в прямом и переносном смысле выше этого парня? Потом Майрон вынул из кармана сотовой и набрал частный номер уина уин работал финансовым консультантом фирмы Lockhorn Securities, старейшего финансового учреждения, которое первым начало продавать акции Мэйфлауэра. Его контора располагалась в Lockhorn Building на пересечении парка Авеню и 47-й улицы в самом центре Манхэттена, и Майрон арендовал у него помещение под офис. Для спортивного агента иметь офис на парковеню считалось высшим классом. После трех гудков автомат сообщил голосом Уина следующее. «Никаких сообщений оставлять не надо. Повесьте трубку и умрите». Майрон покачал головой, хмыкнул и, несмотря на предупреждение, как всегда надиктовал сообщение. Потом нажал кнопку отключения и снова набрал номер, на сей раз собственного офиса. Эсперанца сказала, МБ «Спортспред» слушает. М означало «Майрон», Б – «Болитер», а «Спортспред» свидетельствовал о том, что он представляет людей из мира спорта. Майрон сам придумал это название и продвигал свое маленькое предприятие без какой-либо помощи со стороны профессионалов по маркетингу. Интересно, что, несмотря на многочисленные хорошие отзывы и достигнутое В спортивной среде признания он продолжал оставаться скромным человеком, не любившим афишировать свои достижения. «Сообщения были?» — спросил он. «Миллион!» «Может, ну, что-нибудь срочное приходило?» «Гринспен требует поднять процентную ставку. А кроме этого ничего». Немного помолчав, умная, как змея, эсперанца осведомилась. «И что от тебя хотел норм?» Эсперанса Диас, или испанская Шикса, как ее называл Норм, обосновалась в офисе МБ «Спортспред» со дня его основания. А до того профессионально занималась женской борьбой, выступая под псевдонимом «Малютка Покахонтес». Ну, а если по-простому, то она, облаченная в бикини в стиле Рокуэлл Уэлч из фильма «За миллион лет до нашей эры», обменивалась тумаками с другой такой же профессиональной спортсменкой в присутствии ревущей толпы подвыпивших мужчин. Но, как бы то ни было, Эсперанса считала, что, прекратив выступление на публике и занявшись представительской деятельностью, спустилась по карьерной лестнице как минимум на ступеньку. «Это связано с брендой Слоттер», — начал Майрон. «Той девицей, что играет в баскетбол? Угу. Пару раз я наблюдала по телевизору за ее игрой. Не знаю, как в жизни, но на телеэкране она выглядит просто восхитительно». И в жизни тоже. В трубке установилось молчание. После небольшой паузы Эсперанца поинтересовалась. «У нее что, какой-нибудь особенный роман, который Норм стремится скрыть от широкой публики?» «Что такое?» «Я это к тому, что она, возможно, заглядывается на женщин». «О, Господи!» — воскликнул Майрон. «Совсем забыл у него об этом спросить. А также рассмотреть ее татуировки». Сексуальные пристрастия эсперанца колебались, как взгляды политика в период между выборами. В настоящее время, по мнению Майрона, ее больше интересовали мужчины, но в принципе она любила всех, что Майрон считал одним из преимуществ бисексуализма. Он не испытывал в этой связи по отношению к своей секретарше никаких неприятных или амбивалентных чувств, вероятно, по той причине, что в школе По странной прихоти судьбы встречался почти исключительно с девочками, имевшими наклонности к бисексуализму. — Извини, — пошутил, — но тема Брэнда по-прежнему остается актуальной. — Можешь шутить по этому поводу сколько угодно, — усмехнулась Эсперанса. — Я люблю Дэвида. Дэвид был ее нынешним ухажером, но вот надолго ли? Майрон сильно в этом сомневался. — Тем не менее, ты должен признать, что бренда Слоттер — горячая штучка. Уже признал. И с ней очень неплохо провести ночь или две. Он согласно кивнул, забыв, что кивки по телефону не передаются. Менее стойкий в человеческом и моральном плане человек мигом представил бы соблазнительную картину «Невысокая жилистая испаночка занимается любовью с могучей черной амазонкой в спортивном бюстгальтере, но только не Майрон». Уж слишком все это суетно. «Видишь ли, Норм хочет, чтобы мы за ней последили», — произнес Майрон и сообщил своей ассистентке все, что узнал о Брэнде Слоттер. Закончив рассказ, он услышал на противоположном конце провода тяжкий вздох. «В чем дело?» — поинтересовался он. «Как в чем? Мы же спортивное агентство, Майрон, а не контора Пинкертона. В любом случае, мы получим отличную клиентку» продолжай убеждать себя в этом что ты имеешь в виду ничего итак что конкретно мне придется делать у девушки пропал отец его зовут хорас лотер попробуй нарыть на него что нибудь мне понадобится помощь майрон устало потер глаза видимо придется привлечь к этому делу кого то еще а у кого из наших общих знакомых есть сейчас по твоему свободное время На линии установилось довольно продолжительное молчание. «Ладно», — со вздохом произнес Майрон, — «можешь позвонить Верзиле Синди. Только обязательно поставь эту даму в известность, что ее берут на испытательный срок». «Вот и славно. И еще одно. Если к нам зайдет клиент, спрячь ее куда-нибудь, хорошо? Пусть даже в чулан для швабры». «Конечно, спрячу. Можно и в чулан. Как скажешь». И Эсперанца повесила трубку. Когда фотосессия закончилась, Брэнда Слоттер снова подошла к нему. «Где живет ваш отец?» — спросил Майрон. «Там же, где и раньше. Вы посещали его жилище после того, как он исчез?» «Нет». «Ну тогда с этого и начнем», — заключил Майрон.